Глава 12 Ее не связали, не заткнули рот кляпом, как это обычно случалось в фильмах про покушение, а лишь зажали своими телами на заднем сидении автомобиля так, что она не могла шевельнуться. В том, что ее похитили, Ксения не сомневалась, а иначе зачем было действовать так грубо и стремительно? Страха она не испытывала, лишь легкая дрожь прошибала временами, то ли как реакция на тепло после улицы, то ли нереальность происходящего сыграла свою роль. «Да не трясись ты, цыпа!» — хохотнул сидящий справа, тот, что вел с ней переговоры. «Мы тебя не тронем, да и другим не дадим. Велено, чтоб волос с головы не упал». «Кем велено?» В том, что за похищением стоит Сергей Геннадьевич, Ксения верить отказывалась. Компаньона отца она не видела со дня похорон, а до того они встречались по большим праздникам и в те редкие случаи, когда Сергей Геннадьевич приезжал к отцу и заставал там Ксению. Их отношения сводились к официальным «Здравствуйте, как дела?» и «До свидания». Ничего и никогда ее больше не связывало. Так зачем она понадобилась ему сейчас? И уж точно не может интеллигентный человек действовать так грубо и примитивно. Вот и получалось, что вопрос, кто стоит за похищением, оставался открытым. У бритоголовых она спросить не может, да и вряд ли они ответят честно. Ксения смотрела в лобовое стекло и машинально фиксировала, что не успели они выбраться из одной пробки, как сразу же попали в другую. Водитель приглушенно матерился, и получалось у него это так заучено, словно он сам уже привык к такому времяпрепровождению, а рассудок отказывался подчиняться. С наушниками в ушах они разглядывали привычные фасады домов и тротуары, лениво скользя по ним взглядами. Ксения почувствовала в них родственные души. В ее душе и голове царило примерно такое же отупение. Она пыталась думать хоть о чем-то. В университет, по всей видимости, ей сегодня не попасть. Не беда, один день прогулы не испортит ее безупречную репутацию старательной студентки. А если это недоразумение не разрешится быстро и последуют еще прогулы, тогда она и подумает, как оправдаться перед деканатом. А если это не недоразумение и похитили ее сознательно? Если так, то скоро она узнает зачем, пока она не понимала, какую ценность может представлять хоть для кого-то. Размышляя последовательно, Ксения дошла до того, что ее могут вообще не выпустить. Она думала о себе отстраненно, гипотетически, допуская все возможные варианты, лишь бы отвлечься от нагнетающей тоску реальности. Если на минутку допустить мысль, что ее похитили, чтобы не отпустить никогда, то как тогда она должна себя чувствовать? Биться в истерике, умолять Бритоголову, чтобы сжалились, отпустили, не губили ее молодую жизнь? Впитывать в себя последние ее мгновения? Ни один из вариантов Ксения не считала возможным для себя. Она все больше склонялась к мысли, что если случится худшее, то так тому и быть. Как ни старалась, заставляя себя жить день ото дня, она не могла найти потерянный смысл. Так может, сама судьба пришла ей на выручку и решила за нее поставить жирную точку? — А ты молоток! — прокричал ей на ухо тот, что сидел справа. — Не дрейфишь! От неожиданности она дернулась. Зачем так орать-то? Только потом сообразила, что тот не слышит своего голоса из-за музыки. Сколько прошло времени, она не знала, но казалось, что целая вечность, прежде чем они вырулили за город. Вот тогда водитель оторвался по полной, разгоняя машину. В какой-то момент Ксении показалось, что сейчас колеса оторвутся от земли, и они взлетят. «Ну ты шумахер!» — словно читая ее мыслью, крикнул правый, доставая наушники. «Попридержи коней, угробить нас хочешь!» «Да на!» Уши Ксении чуть не свернулись в трубочку от сочной и отборной брани, что предшествовала более-менее нормальной речи. «Затрахался толкаться, долбанный город! Этот долбанный город тебя кормит! хоть обратно в свою тьму, таракань?» — хохотнул правый. Ответом ему послужила новая порция мата в перемешку с человеческой речью, смысл которой сводился к тому, что в гробу он видел такую работу. Левый же вообще ни на что не реагировал. Ксения даже показала, что тот не удивился бы «набери сейчас машину в высоту и окажись в облаках», продолжал бы себе слушать музыку, отголоски которой доносились басами и до нее. Они ехали уже около часа, как прикинула Ксения, и ничего не менялось. Ни позы тех, что делили с ней сиденья, ни скорость, с которой матершин гнал машину. Хотелось спросить, куда ее везут, но голосовые связки не подчинялись. Ксения несколько раз пыталась заговорить, но лишь открывала рот, словно рыба, и закрывала его, не в состоянии выдавить ни звука. Слава богу, ее попыток никто не заметил, иначе засмеяли бы или еще что похуже. Наконец машина свернула с трассы на более узкую дорогу. С обеих сторон тянулся густой лес. Навстречу никто не попадался, по телу Ксении пробежал озноб. Ей казалось, они попали в какое-то заколдованное место, где жизни нет вообще, и за каждым деревом их поджидает опасность. И едут они в никуда, и конца и края этой дороги нет. Мысль оборвал приближающийся грохот. Они как раз взбирались на небольшой пригорок. Ксения с облегчением перевела дух, заметив, как на горе показался верх трактора. Значит, поблизости есть хоть какой-то населенный пункт. Еще минут через пятнадцать водитель сбросил скорость и почти сразу же Ксения увидела витую решетку ворот и четырехэтажные корпуса какого-то санатория. Названия она нигде не заметила. Ворота распахнулись, как только они свернули к ним. По широкой аллее с исполинскими соснами по обеим сторонам они подъехали к одному из корпусов. «Курорт заказывали?» — распахнул дверцу правый, выбрался из машины и проделал несколько наклонов в стороны, разминая тело. «Прошу, Цыпа!» — он подошел к машине и картинно выставил руку, сгибаясь в поклоне. «Апартаменты ждут?» Как же затекло тело. Ноги отказывались загибаться в коленях, когда она преодолевала три ступеньки крыльца и небольшой пятачок холла перед внутренней лестницей а тут красиво. Ксения разглядывала высокие потолки с лепниной в центре и по периметру, старинную люстру с множеством хрустальных капелек, узорчатые балясины вдоль просторной лестницы, засланной бордовой дорожкой. В другое время ей, наверное, захотелось бы задержаться здесь на несколько дней, подышать воздухом, пропитанным хвоей и чистотой, насладиться тишиной и уединением. Но только не в компании этих двух, что сейчас вместе с ней взбирались по лестнице, оставляя вмятины от подошв на чистом ковре. «Ты уж прости, цыпа, но делить мы будем один номер», — обратился к ней правый. «Для всех ты моя жена, а это тупырь», — он кивнул налево, что по-прежнему слушал музыку и ни на кого не обращал внимания. «Мой родной брательник». Столько вопросов вертелось на языке, но Ксения не рисковала их задавать. Они поднялись на второй этаж, именовав небольшой холл с колоннами и такими же, как на первом этаже, липным потолком, углубились в узкий темный коридор. Здесь почему-то горели всего пару бра, чего было явно недостаточно для такой протяженности. Если правый собирается выдавать ее за свою жену, значит, явно не на день сюда привез. Иначе зачем такая маскировка? День можно отсидеться в номере, никто и не заметит. Тогда надолго ли она тут? А главное, для чего? Двухкомнатный номер не поражал изысканностью, даже немного разочаровывал. Не выдерживал сравнения с помпезными холлами. Слишком обычный, с дешевой современной мебелью, двумя санузлами, кондиционерами, жалюзи на окнах, как в приемные у участкового стоматолога. Бритоголовые проявляли чудеса вежливости. Они картинно пропустили Ксению вперед, распахнув дверь в номер. Даже поклонились для важности, А право не удержался от ехидного замечания. «Прошу, дорогая!» Ксения переступила порог небольшой комнаты. Для такой маленькой площади мебели здесь было явно в избытке. Безвкусный диван занимал почти весь левый простенок между дверью, ведущий в смежную комнату и стеной с окном. Он упирался в тумбочку с маленьким телевизором, какие обычно ставят на кухне. На противоположной стене ютилось кресло и платяной шкаф. Тот, кого Ксения про себя обозвала левым, сразу протопал креслу и развалился в нем. Правда, вытянуть ноги помешал журнальный столик, занимающий почти все пространство между диваном и креслом. Ксения стояла на небольшом пятачке возле двери и вдыхала казенный нежилой воздух, спертый от того, что номер давно не проветривали. Ею овладела апатия и скованность. Не могла даже сообразить, что делать дальше. Тело прошибало озноб, как при высокой температуре. Правый деловито осмотрел комнату, заглянул в ванну и выдал. «Не хоромы, конечно, но жить можно!» «Жить?» — внезапная мысль полоснула равнодушный мозг. «Как же там будет пик без нее? Ведь если ее тут продержат, даже несколько дней бедняжка погибнет без еды и воды». «Иди сюда, Цыпа!» — позвал ее право. Он стоял в дверном проеме и разглядывал смежную комнату. На негнущихся ногах Ксения пошла в его сторону, чувствуя, как глаза застилают слезы. «А это наша спальня!» Расплылся бритоголовый в довольной улыбке, указывая на огромную доспальную кровать, занимающую практически все место в комнате, с двумя тумбочками с обеих сторон. «Что же будет с пиком?» — Ксения смотрела на кровать и не видела ее. Она не думала о том, как будет волноваться мать, узнав, что дочь несколько дней не появлялась дома. Ее не трогали прогулы в институте. Все мысли сейчас сосредоточились на маленьком рыжем комочке, который так отчаянно нуждался в ней. «Эй, ты чего?» Ксения перевела затуманенный взгляд направо, не понимая, что он от нее хочет и о чем спрашивает. Она не замечала, как слезы катятся по чекам без остановки. «Я же пошутил!» Лицо Бритоголова вытянулось, а в глазах читалось удивление с примесью еще чего-то, что Ксения не могла определить. «Кровати раздвигаются, видишь!» Находясь в каком-то трансе, Ксения проследила за ним, когда он подошел к кровати, указав на шов между двумя спинками. «Растолкаем к стенам и делов! Не трону я тебя, не боись!» Бедный маленький пик. Ксения чувствовала, как ее затапливает беспомощность и отчаяние. «Никто ему не поможет, потому что он нужен только ей, так же, как она нужна ему!» Ксения закрыла лицо руками и разрыдалась, выплескивая все горе, что разрывало душу. «Ты чего?» Она чувствовала, как что-то горячее и большое опустилось на плечо и слегка встряхнула его. А потом ее куда-то повели и заставили сесть на что-то мягкое. Звон стекла и шум льющейся воды. Кто-то отрывает ее руки от лица и подносит к губам стакан. «Пей, Цыпа, у тебя истерика!» Зубы бьются о стекло, пока тепловатая и затхлая жидкость вливается в горло. Всхлипы становятся все реже, пока не перестают совсем. «Мне нужно домой!» Она с мольбой смотрит в светло-серые глаза и видит в них жалость. Теперь она это понимает. Нельзя, цыпа, никак нельзя. Через два часа хозяин приедет, вот у него отпросишься. А пока давай зажуем что-нибудь.